в холод. В тех же самых раскаленных каракумах зимой воздух охлаждается до 30, а в степях за Уралом бывает и минус градусов. А если к этому еще добавить коварные суточные колебания температуры, в Сахаре они до 30 градусов, то невольно посочувствуешь беднякам-бедуинам, которые бывало целый день парись в своих бурносах, ночью мерзнут, прижимаясь к теплым бокам драмадеров. Но это не все. Здесь есть где разогнаться ветрам. Какой-нибудь плохенький ветерок, с трудом выпутавшись из чахлого перелеска, попадая в степь, набирает силу и через сотню-другую километров норовит стать суховеем, самым ураганом. Как видите, сестры взбаломышные, неуравновешенные. Сказывается это и при выборе нарядов. Если пустыню из-за скудости почв, безводности и резкости температурных колебаний можно считать особо декольтированной, то степь кидается из одной крайности в другую, от макси к мини. Впрочем, обе они раз в году бывают прекрасны. Весной в Евразии и Америке. В африканских полупустынях и степях в период дождей буйные эфемеры и эфемероиды щедрое набрасывают на них одеяния, разноцветья, травы растут не по дням, а по часам, зацветают кустарники. Это как улыбка красавицы. Но как быстро наступающая суш превращает эту улыбку в страшную гримасу? Еще борется некоторое время... Солянка и полыни. Еще удерживает зелень в крепких своих листочках песчаная акация, но уже чувствуется огневое дыхание ветра. Все желтеет, сморщивается, превращается в тлен. Лишь степь, это зависит от ее географического положения, сохраняет наряд до зимы, но это чаще всего нищенская одежда, ковыль. Степи и пустыни. Кто с ними уживается? Насекомые, пауки, скорпионы, пресмыкающиеся птицы, звери. Суслики, сурки, долгоноги, тушканчики, кенгровые крысы, мышовки, хомяки, песчанки, степные пеструшки — эти грызуны нашли пристанище в пустыне и степи. Пожалуй, здесь уместнее всего поставить пресловутые И т.д. и т.п., ибо дальнейшее перечисление грозит сделать фразу чрезмерно громоздкой. Большинство из них не назовешь типичными обитателями степей и пустынь. Они, или, вернее сказать, близкие виды, живут в лесостепной зоне, в горах, в лесу, как наши знакомые сурки. Терпеливые часовые равнин, неосвоенных человеком, они выстаивают свои вахты у бутанов по нескольку часов готово стоять. Они не требуют от природы многого. В пустыню их не заманишь, но со степью они дружны. Их привычки подобны привычкам их горных братьев, те же колонии, те же посвисты, беспроволочный телеграф, передаваемые друг другу в минуту опасности. Та же сиборитская лень и беспробудный сон на всю зиму. Одним словом, «мармоты» — так называют сурков благородная латынь. Другое дело суслики. Эти и бегать, и строить, и запасать на все гораздое. Земли оккупировали всякие, за полярным кругом попадаются и в жаркой пустыне живут. Ленивыми не назовешь. А между тем, внешне, такие сурки в миниатюре, особенно если перед глазами у вас экземпляр преклонного возраста, который уже отбегал свое и занят в основном едой. Та же посадка столбиком. Но если сурок выглядит несколько мешковатым, то суслик стоит, Прямее и стройнее. Он похож на гордого, подтянутого, рисковатого молодого командира. 20-30 видов в Европе, Азии и Северной Америке, в СССР 10 видов, да еще 10. Тонкопалый суслик или среднеазиатская земляная белка, выделяемая обычно в самостоятельный рот за некоторую оригинальность в строении зубов и черепа. Размеры от 25 см малый суслик и до 38 суслик песчаник. Многие, включая и тонкопалого щепенца прижились в степях и пустынях. Удачливые и, по общему признанию, благоденствующие грызуны. Степь, весна, трава ударилась в рост, жаворонок кликует в небе, а небольшая птичка-каменка деловито ныряет под землю. Тут ничего странного. Опасаясь высоких летних температур, она справляет новоселье в брошенной норе суслика. Но, поднявшись в воздух, видит каменка, скачет по степи грациозный зверек и прямо в ту же нору. Хозяин. И тут птица бросается на законного домовладельца, цепкими коготками впивается в крапчатую спину, и суслик удирает. А каменка еще за уши треплет. Быстрей! Горюет суслик недолго, найдет подходящее местечко, копнет, а через несколько минут его уже и не видно, только комочки земли вылетают из лаза. И уж если кто захочет вытащить его из норы... Пусть не пробует схваченные за задние ноги, суслик так цепко держится передними, что пополам разорвешь, не отцепится. Однако мало кому удается схватить суслика. Он быстр, проворен, а нора его глубока, о чем можно судить по холмику выброшенной земли. Высота его с полметра. У Сергея Ивановича Огнева есть данные подсчета объема всех этих холмиков на площади в один квадратный километр где-то в Калмыцкой степи, край богатым сусликами. 30 тысяч кубометров. Конструкция норы даже зимней, проста и практична. Наклонный ход, рядом холмик выбросов, а сам вход на зиму забит землей, а затем вдруг от гнездовой камеры вертикально вверх идет отморок, не доходящий немного до поверхности. Это, если вдуматься, поразительное изобретение. Здесь зверек прячется, оставаясь в то же время у поверхности и слушая, что наверху делается». Если наводнение случится и все внизу зальет, от норок останется сухим, да и выбраться из него легко. Надо лишь покопать немного вверх, что весной и делается. Подлежачий камень вода не течет. гласит народная мудрость. Мобильность в прямом значении слова и, так сказать, экологическая, обеспечила Суслику жизненный успех. Его североамериканская кузина — луговая собачка, прозванная так за то, что лает не столь, правда, громогласно, как цепные церберы. Сидя в подземелье, могут облать незваного пришельца. Друг с другом общаются тявкоя. Так вот, эта луговая собачка похожа и на суслика, и на сурка. Подземелья луговых собачек, соединенные сотнями переходов с сотнями входов и выходов, тянутся на километры. Луговую собачку считают связующим звеном между сурками и сусликами, но она нелегка на ногу. Это последнее качество отделяет ее от суслика и ставит рядом с сурком, на которого она и внешне больше похожа. В прошлом веке Верховой, ступив на улицу деревни этих зверьков где-нибудь у подножья скалистых гор, за несколько дней не мог ее миновать». Бугарки, бугарки, жёлтые фигурки, отрывистый лай. Теперь всего этого нет. Сильные машины распахали плодородное угодье. Зверюшки, смешивая верхние и нижние горизонты почв, обогатили их минеральными солями. А в пустынях, полупустынях, в песчаных и каменистых там жить трудно, но можно. Долгонок или долгопят – кафорский зверёк с белика. В шкурке приличного качества. Его мясо знают и ценят жители Южной Африки. Но он не зайца, не тушканчик, а представитель особого семейства, неопределенного систематического положения, где-то на полпути между шипохвостыми белками и крысами. Он живет безбедно на землях самых бедных. Солнце в тех краях жарко и нещадно преследует все живое, поэтому днем долгонок спит в обществе себе подобных. Каждая пара в своей норе, но в непосредственной близости с 10-15 другими парами. Выбравшись в вечеру из убежища, долгонок медленно бродит, где листочек подберет, где корешок или клубень из сухой почвы вывернет. Но это не тихоход какой-нибудь вроде дикобраза. В местах с редкой растительностью, чтобы унять голод, надо преодолеть не километр, а больше. Долгоног на это способен. Как стальная пружина подскочил на длинных задних прыг и трех метров пути, как не бывало, и вперед Прыжок за прыжком. Наблюдатель может усомниться, уж не в Австралии ли он. Очень похожи прыжки долгонога, да и сам он на кенгуру. Прыг да прыг. А когда торопится, например, если кто за ним гонится, прыжки уже пятиметровые. Не бег, полет. Раньше думали, что он не пьет. Лишь недавно проследили, что пить он ходит, до да, порой за 32 километра. Есть среди грызунов, жителей пустынь, такие, кто действительно может совсем не пить. Например, американские кенгуровые крысы, похожие на тушканчиков. В Индии, в Международном институте по изучению и освоению пустынь, в опытах над песчанками, установили, что и эти, похожие на крыс-зверьки, но из семейства хомяков, и с волосатыми, а не голыми, как у крыс, хвостами, выживают на одном сухом пайке в среднем по 16 месяцев. А ведь некоторые из них умирают естественной смертью в двухлетнем возрасте. Собственно, песчанки здесь упомянуты не просто к слову. Это большой с 10-30 видами, из которых в СССР 8, и множеством подвидов североамериканский, азиатский род, подлинных победителей пустынь и полупустынь. «Должен предупредить читателя, что, невзирая на все интересные сведения, которыми мы обязаны песчанкам, в рассказе о них трудно сохранить доброжелательный тон, ибо эти жители пустынь – варвары, точнее говоря, вредители». Песчанки расхищают сельскохозяйственные культуры, подрывают полотна железных дорог и рушат берега арыков, чем вызывают праведный и опасный человеческий гнев, подкапываются под корни Кандыма, Черкеза и Акации и ведут пустыню горькой бедности и бесплодию. Но не копать эти зверьки не могут. Под палящим солнцем, при 40 плюсовой температуре, они погибают через несколько часов. Поэтому песчанка, да и не только она, суслик тоже, если выпустить его из клетки на волю в пустыню, не побежит прочь, сломя голову, как почти всякий освобожденный зверь, а сразу же, выбрав где-нибудь невдалеке подходящее местечко, будет закапываться внизу спасение. На полуметровой глубине песок нередко уже влажный, здесь ровная, почти безсуточных колебаний, пригодная для жизни температура. Если по справедливости, то всех песчанок вредными не назовешь. Одни из них слишком малочисленны, другие или роют мало, или живут в каменистых местах, иногда в старых развалинах. По-настоящему вредна монгольская или когтистая песчанка, которая роет хоть и не глубоко, но денно и ночно, и там, где надо, в кюветах, под насыпями, под разными земляными постройками.